В палатке, маленькой и низкой, даже сидеть можно было лишь посередине. На полу валялись спальный мешок и старая диванная подушка в цветочек. Я взяла подушку и понюхала. Всю жизнь я была чрезвычайно чувствительна к запахам. Еще ребенком возвращалась домой от друзей и спрашивала, «Мама, почему в доме Дебби так странно пахнет?» Чем пахнет? Не знаю. Мне не понравилось. У каждого дома свой запах. У нашего нет. Есть. Ты просто привыклый и не замечаешь. А дом Пэтси пах теплыми пирогами и глаженным бельем. Мне это нравилось. От подушки исходил всего-навсего запах пыли. Какое счастье! Ведь мне же на ней спать. Сзади, как и сказал мясник, лежала куча вещей. Восемь рулонов туалетной бумаги в упаковке, дюжина пластиковых бутылок с водой, дешевые тонкие бумажные полотенца. Рядом со мной, справа, находилось судно и начатый рулон туалетной бумаги. Снаружи донесся какой-то шум. Я затаила дыхание и прислушалась. Похоже, они рубили и таскали сучья. Треск наверху заставил меня поднять голову. Я поняла, что палатку маскируют кустарником. Несомненно, они и себе готовили тайное убежище. Звуки раздавались совсем близко, и мне показалось, что они расчищали небольшую площадку. Когда шаги приблизились к палатке, я легла. Палатку открыли. «Ползи сюда!» Рука втолкнула внутрь оловянный поднос. На нем лежали хлеб и, к моему ужасу, остатки курицы. Рюкзак и ружье захватили ее с собой. Невероятно, но я ощутила вину. Богатая стерва. Даже если бы я не была вегетарианкой, обглоданный кусок вчерашней курицы я выбросила бы без раздумий, а в тяжелые времена пустила бы в суп или ризотто. Несмотря на стыд и стремление выжить, съесть эту гадость я не смогла. Желудок протестовал. У меня началась отрыжка. Боясь наказания, я поступила как ребенок. Разломала холодную скользкую курицу и спрятала в куске туалетной бумаги. Потом взяла толстый ломоть черствого хлеба и начала его рассасывать, запивая водой. Что мне оставалось делать? Показавшаяся ненадолго рука потянула под нос, и голос прошептал «Умойся, вытрясь бумажным полотенцем и передай под нос сюда». Я воспользовалась случаем. Зубами вытащила занозы и промыла самые страшные царапины. Вода приятно холодила руки. Лишь когда под нос исчез, я сообразила, что могла бы выбросить спрятанные куски курицы вместе с бумагой. Но было уже поздно. Воспользуйся судном и выставь его наружу. Потом залезай в спальный мешок. Шевелись, у нас еще много работы. Я поступила, как мне велели. Застежка палатки опустилась. Влезть в спальный мешок оказалось очень непросто. Мне удалось засунуть туда скованную ногу, однако пальто мешало забраться внутрь. После долгих стараний я сняла пальто влезла в мешок и положила пальто сверху. Молния открылась, и судно впихнули назад.